А я тебе снова повторяю, в темноте огонь виден издалека, а днем можно заметить дым. Я не стану разжигать огонь. Если ты не будешь меня слушать, он в самом деле умрет. Стоило ли в таком случае трудиться тащить его на своем горбу, а потом везти сюда на лодке? Оставил бы лучше там рядом с трупом его лошади. Уверен, что было бы лучше выбросить его в болото, но когда я увидел, что он еще жив, то не смог. Это делает тебе честь, но теперь заканчивай свое дело и помоги мне справиться с моим. Зажигай, никто не увидит твой огонь. Из-за дождя, который льет, как из ведра, вот уже сутки подряд... Болото выросло почти вдвое, и потом у этой старой кучи камней такая дурная репутация. Когда заполыхало пламя, Геом очнулся и, оглядевшись, понял, что за стены хижины он принял нагроможение вязанок хвороста, опирающихся на внутренний свод пещеры. Пламя огня осветило фигуры двух человек, но он еще плохо их различал. Сознание Геома прояснилось в тот момент, когда один из них рассказывал об убитой лошади. И вдруг его охватило страшное отчаяние. Следующая вспышка пламени костра светила в его памяти страшную картину: огромный скакун на бегу останавливается и начинает оседать на землю. А сам он, выбитый из седла, на всем скаку падает и разбивается. Али! Может ли такое быть, что Али мертв? Что этот ужасный человек застрелил его? Он услышал свой слабый голос. Мой конь! «Где?» Ответила ему девушка. Она подошла и, наклонившись, поднесла к его лицу миску с дымящейся едой. Одной рукой, держа миску, она попробовала приподнять ему голову. «Вот, выпейте, вам станет...» Он это сделал ненарочно, он сидел в засаде, Дело в том, что он выследил оленя и ждал его на тропе, а в этот момент появились вы. На крестике матери могу вам побожиться, что он не хотел вам зла. Ни колян, ни злодей, нет. Не в силах сдержать слезы, Геом глотал их вместе с густым бульонами из трав и овощей. Сидевший в отдалении человек тоже пил бульон. Вид у него был такой, будто все, о чем говорилось, совершенно его не касается. По длине его согнутых ног можно было догадаться, что он высокого роста. Широкий плащ из овечьей шкуры не скрывал его худобы. Добавьте к этому обезьяноподобное лицо, наполовину с закрытой грязной бородой — Не старый, на вид ему было лет тридцать, не больше, морщины, которыми было испещрено его лицо, появились не от старости, а от выражения бесконечной грусти. Почему он не может сказать мне, где мы находимся? Зачем он перенес меня сюда, если в самом деле не хочет мне зла? Нужно было обязательно отнести вас в укрытие, Дождь так разошелся, он сделал как лучше. Вы такой большой и тяжелый, а он нес вас на своей спине. Теперь девушка, ей было лет шестнадцать, наклонилась к Гийому, и он смог наконец рассмотреть ее. Въющиеся белокурые волосы, влажная дождя, обрамляли ее лицо, чепчик тоже был мокрый. В эту минуту она была похожа на сказочную фею дождя. Он помнил ее изображение, по рисунком из детских книжек. Тоже треугольное лицо с дернутым носиком и огромные голубые глаза, такие светлые, что казались совсем прозрачными. Что касается всего остального.